Только что обнаруженные с Андром добивари люди с фантастическими способностями и, наконец, так называемый Институт чудаков в Харькове, несомненный центр активности странников по выявлению кандидатов в отсортированные. Они даже не очень скрываются, говорил Тойва. По-видимому, они чувствуют себя сейчас настолько сильными, что уже не боятся быть обнаруженными. Возможно, они считают, будто мы уже не в состоянии что-либо изменить, не знают. Собственно, я кончил. Я хочу только добавить, что в поле нашего зрения, конечно же, попала ничтожная доля всего спектра их активности. Это надо иметь в виду. И я считаю себя обязанным в заключение помянуть добрым словом доктора Бромберга, который еще пять лет назад, не имея по сути никакой позитивной информации, вычислил буквально все явления, которые мы сейчас обнаружили. И возникновение массовых фобий, и внезапное появление у людей талантов, и даже и регулярности в поведении животных, например, китов. Тойва повернулся ко мне. «Я кончил», — сказал он. Я кивнул. Все молчали. «Странники, странники!» — почти пропел Горбовский. «Надо же! Сколько я себя помню с самого детства! Столько идут разговоры об этих странниках. Вы их очень за что-то не любите, Тойва, мой мальчик. За что?» «Я не люблю прогрессоров», — отозвался Тойва сдержанно и сейчас же добавил. «Леонид Андреевич, я ведь сам был прогрессором. «Никто не любит прогрессоров», — пробормотал Горбовский. «Даже сами прогрессоры». Он глубоко вздохнул и снова закрыл глаза. «Честно говоря, не вижу я здесь никакой проблемы. Это все остроумные интерпретации, не более того. Передайте ваши материалы, скажем, педагогам, и у них будут свои не менее остроумные интерпретации». У глубоководников свои, у них свои мифы, свои странники. Вы не обижайтесь, Тойва, но уже само упоминание Бромберга меня насторожило. А между прочим, все работы Бромберга по монокосмосу исчезли, негромко произнес Комов. Да не было у него никаких работ, конечно, Корбовский слабо хихикнул. Вы не знали Бромберга, это был ядовитый старик с фантастической фантазией. Максик прислал ему свой восторженный запрос. Бромберг, который до того сроду на эти темы не думал, уселся в удобное кресло, уставился на свой указательный палец и мигом высосал из него гипотезу монокосмоса. Это заняло у него один вечер, а на завтра он об этом забыл. У него же не только великая фантазия, он же знаток запрещенной науки, у него же в башке хранилось невообразимое число невообразимых аналогий. Едва Горбовский замолк, Комов сказал... «Правильно ли я вас понял, Глумов, что вы утверждаете, будто на Земле сейчас присутствуют странники? Как существа, я имею в виду, как особи?» «Нет», — проговорил Тойва, — «этого я не утверждаю». «Правильно ли я вас понял, Глумов, что вы утверждаете, будто на Земле живут и действуют сознательные пособники странников, отсортированные, как вы их называете?» «Да». «Вы можете назвать имена?» Да. С известной степенью вероятности. Назовите. Альберт Аскарович Тууль. Это почти наверняка. Сиприан Акигбо, Мартин Джан. Эмиль Фар-Але. Тоже почти наверняка. Могу назвать еще десяток имен, но это уже менее достоверно. Вы общались с кем-нибудь из них? Думаю, что да, в Институте чудаков. Думаю, их там много, но кто именно, назвать точно пока не могу. То есть вы хотите сказать, что отличительные их признаки вам неизвестны? Конечно, на вид они ничем не отличаются от нас с вами, но вычислить их можно, по крайней мере, с достаточной степенью вероятности. А вот в институте чудаков, я уверен, должна быть какая-то аппаратура, с помощью которой они определяют своего человека без промаха наверняка». Комов быстро взглянул на меня. То его заметил это и сказал с вызовом. «Да, я считаю, что нам сейчас не до церемоний. Придется нам поступиться кое-какими достижениями высшего гуманизма. Мы имеем дело с прогрессорами, и придется нам вести себя по-прогрессорски». «А именно», — осведомился Комов, подаваясь вперед, «весь арсенал нашей оперативной методики, от засылки агентуры до принудительного ментоскопирования. От...» И тут Горбовский издал «Протяжный стон». И все мы с испугом к нему повернулись. Комов даже вскочил на ноги. Однако ничего страшного с Леонидом Андреевичем не случилось. Он лежал в прежней позе, только гримаса притворной любезности на тощем его лице сменилась гримасой брезгливого раздражения. «Но что вы тут затеяли около меня?» — ноющим голосом произнес он. «Ну, взрослые же люди, ни школьники, ни студенты. Ну, как вам не совестно в самом деле?» Вот за что я не люблю все эти разговоры о странниках, и всегда не любил. Ведь обязательно же они кончаются такой вот перепуганной детективной белибердой. И когда же вы все поймете, что эти вещи исключают друг друга? Либо странники, сверхцивилизация, и тогда нет им дела до нас. Это существа с иной историей, с иными интересами, не занимаются они прогрессорством. И вообще во всей Вселенной одно только наше человечество занимается прогрессорством, потому что у нас история такая, потому что мы плачем о своем прошлом. Мы не можем его изменить и стремимся хотя бы помочь другим, раз уж не сумели в свое время помочь себе. Вот откуда все наше прогрессорство. А странники, даже если их прошлое было похоже на наше, так далеко от него ушли, что и не помнят его, как мы не помним мучения первого Гаминида, чившегося превратить булыжник в каменный топор!» Он помолчал. «Сверхцивилизацией так же нелепо заниматься прогрессорством, как нам сейчас утверждать курсы для подготовки деревенских дьячков!» Он опять замолчал и молчал очень долго, переводя взгляд с одного лица на другое. Я покосился на Тойва то его отводил глаза и несколько раз пожал правым плечом, как бы показывая, что есть у него некоторые контраргументы, но он не считает удобным их здесь приводить. Комов же, сдвинув густые черные брови, смотрел в сторону. «Эх, эх, эх, эх!» — прокряхтел Горбовский. «Не получилось у меня вас убедить. Хорошо, займусь тогда оскорблениями». Если даже такой зеленый мальчишка, как наш милый Тойва, сумел э -э, засветить этих прогрессоров, то какие же они к черту странники? Ну сами подумайте, неужели сверхцивилизация не сумела бы организовать свою работу так, чтобы вы ничего не заметили? А уж если вы заметили, то какая это к черту сверхцивилизация? Киты у них взбесились, так это, видите ли, странники виноваты. Уйдите вы с глаз моих, дайте помереть спокойно. Мы все встали. Комов напомнил мне в полголоса, задержитесь в гостиной. Я кивнул. Тойва растерянно поклонился Горбовскому. Старик не обратил на него внимания. Он сердито смотрел в потолок, шевеля серыми губами. Мы с Тойва вышивали. Я плотно прикрыл за собой дверь и услышал, как слабо чмокнула, срабатывая система акустической изоляции. В гостиной Тойва сейчас же сел на диван под торшером, положил ладони на сдвинутые колени и застыл. На меня он не смотрел, ему было не до меня. Сегодня утром я сказал ему, пойдешь со мной, будешь говорить перед Комовым и Горбовским. «Зачем?» — ошарашенно спросил он. «А ты что, воображаешь, что мы обойдемся без мирового совета?» «Но почему я?» «Потому что я уже говорил, теперь твоя очередь». «Хорошо», — произнес он, поджимая губы. «Он был боец, то его Глумов. Он никогда не отступал. Его можно было только отбросить». И вот его отбросили. Я наблюдал за ним из угла. Некоторое время он сидел неподвижно, Потом бездумно полистал разложенные на низком столике ментосхемы, испещренные разноцветными пометками врачей. Потом он поднялся и стал ходить по темной комнате из угла в угол, заложив руки за спину. В доме царила непроницаемая тишина. Ни голосов не было слышно из спальни, ни шума леса из-за плотно зашторенных окон. Он не слышал даже собственных шагов. гостинная У Леонида Андреевича обставлена была по-спартански. Торшер, абажур, явно самодельный, большой диван под ним и низенький столик. В дальнем углу несколько седалищ, явно неземного производства и предназначенных для явно неземных задов. В другом углу то ли экзотическое растение какое-то, то ли древняя вешалка для шляп. Вот и вся меблировка. Впрочем, дверца стенного бара приоткрыта, и видно, что там полным-полно, на любой вкус. А над баром висят картинки в прозрачных обоймах, и самая большая — с альбомный лист. Тойва подошел и стал их рассматривать. Это были детские рисунки, акварельки, гуашь, стело, маленькие домики, и рядом большие девочки, которым сосны по колено.